Глава, двадцать восьмая. В понедельник утром Себастьян постучал в дверь коттеджа Фредди. «Доброе утро, Себастьян. Чем обязан?» — спросил Фредди, провожая его в гостиную. Решил заскочить, рассказать, какой интересный материал накопал мой приятель из новостного отдела на Кена Нокса. Он прогнал его фамилию через компьютер и порылся в прошлом. Себастьян вытащил из кармана сложенные листы бумаги и развернул их. Достав очки для чтения и нацепив их на нос, он продолжил. В конце 90-х годов прошлого века Кеннет Ноулкс был единственным директором одной компании по недвижимости. Он взялся строить несколько умных домов на земле, купленной у владельцев местной школы в северной части Норфолка. Он снял вложенные деньги а через несколько месяцев, объявил себя банкротом. Строительство находилось только на этапе фундамента, И кредиторы получили в итоге какие-то крохи или вообще ничего взамен вложенных денег. Я так и знал. Фредди Удручённо покачал головой. И что же наш Кен поделывал дальше? Обнарожились ещё трое, или даже четверо, но пока мой друг ещё проверяет их, других ногцов, зарегистрированных с тех пор директорами разных компаний, и все они завязаны на этого первого афериста. Среди них мы имеем его жен, бывшую и новую, брата и, возможно, еще дочь, но это, как я упомянул, ждет подтверждения. Обычная схема. Он сам не может стать директором, но использует свою семью при оформлении документации и управляет компанией, как обычно, но втихаря. Точно. А те подставные компании тоже связаны со строительством. Из четырех под его управлением только одна связана – Но три другие рекламируются как агентство по аренде недвижимости. Понятно. Продолжайте, прошу вас. Ну, вот имеющийся у нас список. Себастьян огласил напечатанные на листе сведения. Все исключительно общества с ограниченной ответственностью. ООО "Тримка" действует под слоганом "Коттедж для отдыха в западном стиле". Далее ООО "Идеал" Под девизом «Загородные дома за живой изгородью». И, наконец, ООО «Мангольд». «Лазурный Сент-Рапе». Себастьян снял очки. Наведя справки в Министерстве торговли и промышленности, мой приятель узнал, что, к сожалению, аферы с подобной арендой домов, на удивление, популярны. Достаточно арендовать офис с парой телефонных линий, создать красивый глянцевый сайт и сделать обычную рекламу. Далее... Вы собираете лакомые депозиты, а спустя месяцы в шесть заранее легализовав все банковские счета где-нибудь на острове Мен, объявляете компанию неплатёжеспособной и исчезаете с добычей. Обосновавшись в другом месте, вы открываете очередное новое ООО, чтобы опять оставить без денег отдых и бедных доверчивых обывателей, заключил Фредди. Безусловно. Мой друг считает, что это только верхушка айсберга. Ему удалось быстро отследить эти компании только потому, что мистер Нокс использовал родственников в той же фамилии. Но ведь он мог запудрить мозги и другим лохам. Сэм, например, единственный директор подобной строительной компании Монтегю. Да, Фрейд тяжело вздохнул. Влеп мальчонка. По самые уши, добавил Себастиан. Где живёт этот тип Нокс? Боюсь, до этого мой друг ещё не добрался, но я уверен, что его берлога находится вне юрисдикции британского закона. Итак, что мы можем предпринять? Джеймс хочет копать дальше. У него есть связи с полицией, и он собирается выяснить в отделе по борьбе с мошенничеством, не интересовались ли там подозрительной деятельностью мистера Нокс. Шансы есть, конечно. Но если он сбежал за границу, то учитывая урезанные фонды нашей полиции, это тип недостаточно большая рыба, чтобы оправдать расходы на экстрадицию. В любом случае, Джеймс сказал, что сам во всём разберётся. Он просто счастлив. Отличный материал для его газеты. Я знаю, что недавно он был в стране. Поузи говорила мне, что Сэм ездил на встречу с ним в Норфолк. Понятно. Стоит ли нам сообщить Поузи? Если Нокс собирается провернуть ту же аферу, разрекламировав оединённые апартаменты Адмирал-хауса, а потом забрать сделанные солидные вклады или ликвидировать компанию, то ей безусловно следует знать. И, кстати, о Сэме. Вы думаете, он в курсе? Понятия не имею. Полагаю, он мог бы проверить прошлое своего спонсора, однако, возможно, предпочёл ничего не знать. Фредди воспроизвёл мысли Себастьяна. Судя по тому, что Паузи рассказывала мне о сыне, его не назовешь успешным дельцом. И ему, очевидно, отчаянно хочется доказать собственную состоятельность перед женой и матерью. Ну и дела, черт побери. К сожалению, дела действительно аховые. По-моему, лучше нам дождаться, что еще на Рой Джеймс... «И по результатам его сведений мы решим, как лучше всего действовать, ведь пока не подписаны никакие контракты, верно?» «Нет, хотя адвокат Поузи только что прислал ей контракт на ознакомление», сказал Фредди, «а она попросила меня оценить его». «Хорошо, тогда держите его подальше от нее, пока мы не узнаем, как лучше поступить». «Разумеется, хотя если эта сделка провалится...» То мне придётся поплатиться, рассказав ей о другом деле, которое мы обсуждали. Это может затянуться на месяцы, даже на годы, прежде чем на её дом найдётся покупатель. И я не представляю, сколько ещё мне придётся оберегать её от правды. Она жжёт мне душу. Что там, Нокс, Фредди вздохнул. Я сам чувствую себя мошенником. Я понимаю вас, Фредди. Но давайте дадим Джеймсу еще пару дней. Посмотрим, что еще он сумеет обнаружить. Ладно, пожалуй, мне пора возвращаться. Конечно. Фредди проводил его к двери. Даже не знаю, Себастьян, как отблагодарить вас за помощь. До пустяки. До скорого, Фредди. Свяжусь с вами, как только узнаю что-то новенькое. Удаляясь от коттеджа, Себастьян размышлял. Если бы какой-то рецензент заявил о том, что сюжеты его романа вдалеке от реальности, то он мог бы и врезать ему по физиономии.